Глава 19 Внимание! Вы покинули изолированную локацию теневой параллели ТИР без штрафа за нарушение ограниченного пребывания. В качестве поощрения вам начисляется 3 теневых бонусах КЭП. Внимание! Полный отчет за посещение ТИРа. Время тренировки 1 час 38 минут 47 секунд плюс дополнительные временные затраты на использование теневого навыка разоблачения уязвимости». 1 час 32 минуты 41 секунда. Совершено выстрелов 249, поражено целей 14. Эффективность стрельбы 5,62%. За убийство 14 царусов 9-11 уровней вам начисляется 14 очков теневого развития. В качестве поощрения начислено 12 теневых бонусов к силе, 9 теневых бонусов к ловкости 17 теневых бонусов к выносливости, 5 теневых бонусов к интеллекту, 11 теневых бонусов к ЭП. Внимание, вам выставляется счет, за потраченные в процессе тренировки патроны. 9000 рублей. «Фига се. Эй, алё, мы так не договаривались!» Ошарашенный неожиданно предъявленным в конце системного лога счётом, Сергей заозирался по сторонам в поисках наставника. Но Терминатор, всего несколько секунд назад, одновременно с ним вышедший из локации Тира, словно сквозь землю провалился. «Капустин, ты что там разорался?» Привстав, грозно зыркнула из-за стойки на возмутителя спокойствия Светлана. «Прикинь, мне за тренировку только что счет выкатили», — подбежав к ней, пожаловался администратору Сергей. «Будто за жрачку в ресторане». «А ты что хотел?» хмыкнула усевшаяся обратно в кресло светка стрелком на халяву заделаться не брат капустин чтоб получить это умение придется изрядно раскошелиться такс и сколько ж там у тебя за сегодня набежало света глянула на свой огромный монитор и несколько раз щелкнув мышкой озвучила долг практиканта девять тысяч рублей всего то и стоило из за такой мелочи хай поднимать А ты ж на бензин для зверюги своей японской в день поди больше тратишь. Меньше. Но не намного. Да при здесь моя машина? А притом, на мазде навороченные гоняет, шмотки носит за тысячи евро, дизайнера для оформления свежекупленной студии какого-то модного нанял, сережку с брюликом в ухо вставил, ногти хренью какой-то розовой, тоже поди забешенное бабло, каждый день мазюкает. Этот цвет фуксии. «Да мне насрать». «И что? «И то, в натуре бабки портят людей. Миллионами швыряется на фигню всякую. А как в дело вложиться понадобилось, каких-то жалких девять косарей пожалел. Эх, Капустин. А был ведь когда-то нормальным парнем». «Я не виноват, что мне выдали компенсацию». «Короче, замнём для ясности. В конце месяца из заклада твоего девять штук спишется, и считай в расчете. «Нормально, блин», — возмутился Сергей. «Так-то у меня и без того был не самый большой оклад». «А теперь станет совсем мелким», — откровенно угорала Светка. «Грабеж средь бела дня! Эй, алло, за базаром-то следи!» «Вообще-то, про счет в конце тренировки меня никто не предупреждал!» «Капустин, ты прям как дитя малолетнее! Расстрелял три сотни казенных патронов и теперь дурачка тут включает!» Типа я не я и лошадь не моя. Вот ни за что не поверю, будто терминатор не предупредил тебя, что за расходники придется платить. Да, что-то такое он говорил вроде, нехотя признал Сергей. Но я думал, это потом, после обучения придется на кровные покупать оружие там и патроны. А сейчас, значит, организация должна раскошеливаться за то, что ты в тире свинцом склоны удобряешь? Ничего там не удобрял. «Да что ты? А какая эффективность стрельбы на первой тренировке у тебя была, не подскажешь?» «Нормальная была». «Ну да, ну да». «А почему мне счет выставили за три сотни патронов, когда на самом деле я расстрелял в Кире только 249?» «У меня так в логе зафиксировано». «Так еще полсотни патронов наставник твой расстрелял, исправляя твои косяки и ликвидируя пропущенных тобою царусов». «Терминатор, считай, телохранителем твоим сегодня полтора часа в тире отпахал, и расплатиться за такую услугу по цене выпущенных импуль, это, считай, просто даром? Или не согласен?» «Да согласен, согласен», — проворчал Сергей. «А куда, кстати, он из офиса сгинул-то? Ведь только что вместе из локации вышли, и хоп, его рядом уже нет». «А я откуда знаю?» — пожала плечами Светлана. «Терминатор мне не докладывает». Заданий для него на сегодня у меня не было. Домой, наверное, укатил. Или там, по каким-нибудь личным делам. «И как он так проворно свинтить-то смог?» — не унимался Капустин. Я буквально на несколько секунд от него отвлекся, лог итоговый пролистывая, а терминатор тут же словно испарился. Эка невидаль. Ясновидящий навык скрыто активировал и свалил из офиса тенью неприметной. «Ну, что ты на меня так вытаращился, Капустин?» Неужели проскрыт от меня впервые слышишь? Я думала Митюня тебе о нем уже рассказал. Ведь ты ж вроде спалил его однажды с этой обилкой. Ничего он мне не рассказывал. Значит, время еще не пришло, позже расскажет. Какие еще твои годы, практикант? Ну ладно, я тогда в душевую погнал. Там переоденусь и домой. Ни в чем себе не отказывай.